Глава шестая На утро я просыпаюсь от назойливых телефонных трелей. Солнце, судя по всему, только что взошло и висит теперь над самым горизонтом. Лучи его бьют в окно с такой силой, что я невольно зажмуриваюсь. «Алло?» Сонно выдыхаю я в трубку. «Джун!» «Мама?» «Где ты?» — спрашивает она. На заднем плане я слышу шум самолёта. Похоже, мама и её новый бойфренд собрались в путешествие. «А где ты?» — интересуюсь я с лёгким раздражением. «Мы с Рэндом в аэропорту», — бодро отвечает она. «Хотим отдохнуть пару деньков в Вегасе». «Рэнд». «Даже не знаю, имя это или прозвище. Может, сокращённое от «Рэнди» или «Рэндольф». Уточнять я, во всяком случае, не намерена. «Понятно», — говорю я. Не сказать, чтобы у нас с мамой были такие уж тёплые отношения, но мы, по крайней мере, разговариваем. Она звонит мне раз в пару месяцев и шлёт открытки к Рождеству и дню рождения. Мне этого вполне достаточно, хотя маму это вряд ли устраивает. Но я уже давно поняла, что могу выносить её лишь в малых дозах. «Ма, «Я в Сиэтле». «В Сиэтле Её голос теряет привычную беспечность. «Да», — говорю я. «Так ты у Руби?» «Да». «Ох, Джун, стало быть, ты знаешь, что она умерла?» «Да, знаю». «Я хотела сообщить тебе, детка. Правда, хотела, но я...» «Не стала беспокоить себя подобными пустяками?» «Я даже не пытаюсь скрыть поступившее раздражение». «Не говори так. Я правда собиралась обо всём рассказать, но потом... Потом ты решила подождать, пока эту новость мне сообщит её адвокат?» «Адвокат?» «Именно. Руби завещала мне свой магазин. Ну и всё остальное». «Ясно», — говорит мама. По голосу её трудно понять, расстроена она или просто удивлена. «Мне нужно разобрать её вещи, прежде чем решить, что же мне с этим всем делать. «Не хочешь продать магазин?» — спрашивает мама. «Джун, возможно, тебе...» — пока что не знаю. «То есть да. Скорее всего, я его продам. Я не могу оставаться в Сиэтле. В Нью-Йорке у меня работа, налаженная жизнь». Не сказать, чтобы это была такая уж полноценная жизнь, но я не собираюсь объяснять это маме, особенно теперь, когда я пытаюсь оправдать перед ней свое решение. «Я могла бы помочь тебе» говорит мама с неожиданной настойчивостью. «Я думаю, магазин должен остаться в семье». И Эмми так думает. «Я тут же вскипаю от гнева. Она же обещала никогда не упоминать при мне имя сестры. Какое ей дело до магазина?» Щеки у меня пылают. «Я сама решу, как мне лучше поступить». «Не забывай, эми тоже любит синюю птицу. И она ужасно по тебе скучает», — тихо добавляет мама. «Может, пора уже прекратить эту бессмысленную вражду? Вы же сёстры!» Я вспоминаю Руби и Люсиль, Маргарет и Роберту. Мне бы очень хотелось проникнуться к своей сестре похожими чувствами. Но мне это недоступно. Вот если бы я могла перевести стрелки часов назад, чтобы стереть ту жгучую боль и обиду. «Нет, наконец произношу я» на мне о чем с ней разговаривать, и ты это прекрасно знаешь. Люди меняются, Джун. Жаль, что ты не хочешь этого замечать. «Меняются? Ерунда! Ты и сама изменилась», — говорит мама после секундного молчания. «На мгновение я теряю дар речи. Порой мне кажется, что я тебя совсем не знаю», — продолжает она. «Нью-Йорк сделал тебя жёстче». Да какое она имеет право так разговаривать со мной? Можно подумать, она когда-нибудь меня знала. Слышно, как объявляют посадку на самолёт. Это наш рейс, говорит мама. Ну всё, нам пора. Как только вернусь, сразу загляну к тебе. Не нужно, хочется мне сказать, но я успеваю вовремя прикусить язык. До свидания. Желаю вам выиграть джекпот, говорю я. И спешно выключаю телефон. Я вновь чувствую странную тревогу. Совсем как в Нью-Йорке. Вытащив из сумки пузырёк с лекарствами, я глотаю таблетку, после чего включаю ноутбук. Для человека, который привык проверять почту раз в 4 минуты, я на удивление расслабилась. За всё время, что я провела в Сиэтле, я ни разу не подумала о работе. Я захожу в ящик и вижу, что там уже скопились письма. Некоторые из них знак первоочередности помечены красным флажком. Я открываю верхнее, и сердце у меня тревожно сжимается. Это от Артура. «Когда ты возвращаешься на работу?» «А. Точка. По правде говоря, я купила билет в один конец, поскольку понятия не имела, как долго мне придётся разбираться с наследством. Я-то надеялась управиться быстро, где-нибудь за неделю. Но оказалось, что всё не так просто. Будущие магазина, тайны Руби, мои воспоминания — всё смешалось в одну кучу. Я жму на кнопку «Ответить» и печатаю. Осталось уже немного. К выходным буду знать точнее. Постараюсь держать тебя в курсе. Джун. Я нажимаю кнопку отправить и чувствую, как у меня вновь поднимается давление. Надев кроссовки и прихватив куртку, я выхожу на улицу. Пора немного размяться. В соседнем ресторане еще не зажгли свет. Я быстро отворачиваюсь, заметив в витрине собственное отражение. Я надеялась увидеть Гэвина, и при мысли об этом чувствую странную неловкость. На пробежке вокруг озера я вновь утверждаюсь в своем намерении поскорее разобраться с имуществом Руби. Я составлю список и распишу все по разным категориям. Так я поступаю в тех случаях, когда распродаю чье-либо имущество в интересах банка. Я найму рабочих, чтобы погрузить все в машины. Я найду хорошего покупателя. Словом, я разберусь с этим затруднением. Пробежав вокруг озера 5 миль, Я перехожу на шаг, чтобы отдышаться, а потом присаживаюсь на скамью. Отсюда мне хорошо видна утка, которая пробирается к воде через заросли тростника. Она важно шествует по берегу, а за ней спешат шесть крохотных пушистых комочков. Последний утёнок меньше своих братьев и сестёр, и ему трудно угнаться за остальными. В какой-то момент он теряет их из виду, и тревожно оглядывается по сторонам. «Мне хочется помочь ему, перенести к матери утки». Я поднимаюсь на ноги, но в эту секунду откуда-то из кустарника выскакивает большая крыса. Она хватает утенка, и оба в мгновение ока исчезают в густой траве. «Нет!» — кричу я. «Не смей! Оставь утенка!» Меня охватывает ужас и чувство беспомощности. Мне снова девять лет, и я стою рядом с Эми над заброшенным гнездом малиновки, гадая о судьбе несчастных птенцов. Я окидываю взглядом берег, и только тут понимаю, что не я одна наблюдала за этой трагедией. Утка тоже знает, что сейчас произошло. Поднимаясь от озера к перекрёстку, я всё время размышляю об увиденном. Я думаю про птичье гнездо и исчезнувшие яйца про утку и её птенцов. В мире всегда будут крысы и утята, хищники и их жертвы, а ещё банки и разорившиеся компании, и люди вроде меня, которые, как крысы, будут хватать причитающуюся им добычу. Это естественный цикл, но сейчас мне не очень нравится то место, которое я в нём занимаю. Раскрасневшаяся и измученная Прохожу я мимо ресторана «Антонио». Дверь слегка приоткрыта, и до меня доносится аромат чеснока и каких-то приправ. Должно быть гэвин уже на месте. «Эй!» — заглядываю я внутрь. Не дождавшись ответа, я захожу в ресторан. Помещение радует глаз, насыщенный отделкой стен и изящно расставленными столиками. У бара широкая деревянная стойка, за которой могут усеться человек шесть. И всё же комната выглядит маленькой и уютной. И я сразу проникаюсь к ней симпатией. Очаг позади стойки топится дровами, и я чувствую свежий запах вишнёвых веток. С кухни доносится грохот, как будто там уронили что-то железное. Затем дверь открывается, и на пороге появляется Гэвен. Увидев меня, он широко улыбается. На белом полотенце, который свисает с его пояса, краснеют пятна помидорного сока. «Привет!» — говорит он. «Прости, что я заставил ждать». «Нет-нет, я только что зашла». Я возвращалась с пробежки и решила заглянуть сюда, чтобы поздороваться. «Привет!» — повторяет он, всё так же улыбаясь. В этот момент из кухни доносится гудок таймера. «Пойдём со мной!» — говорит гэвин Посмотришь, как мы тут обустроились. Я киваю и прохожу за ним на безупречно чистую кухню. По размеру она чуть больше, чем зал. По обеим сторонам от духовки тянутся полки с посудой. В центре комнаты стоит широкий стол на крепких ножках. Такое чувство, что его привезли со старой итальянской виллы. Сегодня у нас день ньоки. Гэвин кивает на усыпанную мукой разделочную доску, на которой высится горка теста с оранжевыми вкраплениями. Ела когда-нибудь ньокки из сладкого картофеля? Нет, но звучит весьма заманчиво. Прекрасно! Кивает он. Тогда можешь помочь мне, а заодно заработать себе обед. Я улыбаюсь и иду к раковине, чтобы помыть руки. У стола гэвин показывает мне, как раскатывать тесто, на длинные, змееподобные полоски. Затем мы режем полоски на небольшие кусочки. Гэвин вручает мне деревянную штучку, которую называют лопаткой для ньокки. Мы прокатываем по ней полоски, и тесто принимает законченный вид. После этого мы кладем кусочки на противень, присыпанный кукурузной мукой, и вновь принимаемся за тесто. Как же приятно работать руками! не отвлекаясь ни на какие посторонние мысли. «Ты всегда любил готовить?» — спрашиваю я, отправляя на противень новую порцию ньокки. «Да», — кивает гэвин «Мы с братом и сестрой часто играли в ресторан. Мне нравилось быть шеф-поваром». «А детская плита у тебя была?» — улыбаюсь я. «Нет, зато она была у моей младшей сестры, но та никогда не давала мне поиграть с ней». Смеётся Гэвин. Как-то ночью я выбрался из постели и стащил её из комнаты сестры. Помню, что собирался испечь шоколадное печенье. Но всё кончилось тем, что я съел всё тесто. Тоже неплохо, улыбаюсь я. По правде говоря, только в ресторане я и мог бы работать. Мне нравится эта энергетика. Такое чувство, будто каждый вечер ты выходишь на сцену. Он бросает на меня внимательный взгляд. А чем ты зарабатываешь на жизнь? Помимо книжного магазина, разумеется. Этот вопрос возвращает меня к действительности. Не могу сказать, что моя работа такая уж интересная. Уверен, что это не так. Гэвин не сводит с меня выжидательного взгляда. «Я работаю в банке», — говорю я. «Финансы и всё, что с ними связано. Сам видишь, весьма скучное занятие». Я не собираюсь углубляться в детали своей работы. Мало кто относится с симпатией к тому, чем занят наш отдел. Я давно успела уяснить это по общению с другими людьми. И все же, улыбается Гевин, я не прочь узнать, как ты увлеклась финансами. Тебя всегда интересовала работа в банке? Я заканчиваю очередную партию Ньоки, попутно размышляя над его вопросом. Хочешь знать, играл ли я в детстве в банкира? Ничего подобного. Больше похоже на случайный выбор. Тебе нравится твоя работа? Я хорошо с ней справляюсь. Я вовсе не это имел в виду, замечает гэвин А что же? Взять, к примеру, меня, говорит он. Сразу после колледжа я начал изучать юриспруденцию. Почему? Почему? Да, в общем-то, из-за девушки. Вот оно что, улыбаюсь я. По крайней мере, ты следовал зову сердца. В том, что касается чувств, возможно. Но в том, что касается карьеры, Гэвин стал серьёзным. Понимаешь, из меня мог получиться хороший юрист. Я был лучшим в своей группе. Неудивительно, что меня приняли на работу в одну крупную бостонскую компанию. Мне ничего не стоило сделать головокружительную карьеру. Вот только Он задумчиво пожимает плечами. «Только что?» — спрашиваю я. «Мне бы не хотелось признаваться гэвину но наша с ним история, по крайней мере в том, что касается карьеры, похожа друг на друга, как две капли воды». «У меня не было к этому настоящего интереса», — поясняет он. «Я хорошо работал, но настал момент, когда я решил заново переосмыслить свою жизнь». И выяснилось, что я терпеть не могу закона творчества. Оно не имело никакого отношения к моему истинному призванию. Я ловлю каждое его слово. Вот тогда я и перебрался сюда», — продолжает гэвин «Родители решили, что я просто спятил. В чём-то они, наверное, были правы. Разве нормальный человек откажется добровольно, от блестящей карьеры и солидной зарплаты. Раскатав ещё одну полоску теста, он снова поворачивается ко мне. Но я нашёл свой путь. Я проработал в нескольких ресторанах, прежде чем решился открыть свой собственный. Я понимающе киваю. «А как же девушка?» «Она бросила меня в тот же день, когда я ушёл с работы», отвечает он после секундного замешательства. Он произносит это с неизменной улыбкой, и я тоже улыбаюсь в ответ. «А тебе удалось найти новую любовь?» Гевин что-то напряжённо обдумывает и уже открывает рот, чтобы ответить, как вдруг дверь на кухню распахивается. На пороге появляется молодая женщина в серых леггинсах и чёрной куртке. В руках она держит большую коробку с баклажанами, кожица которых отсвечивает густым фиолетовым цветом. гейв восклицает она от дверей, балансируя тяжёлой коробкой. «Ты даже не представляешь, какие роскошные баклажаны продавались сегодня на рынке. Я знаю, что купила слишком много, но разве тут удержишься, когда они такие красавцы?» С Гэвином она говорит как со старым знакомым. Гэвин бросается ей на помощь и забирает из её рук коробку, А у меня вдруг возникает чувство, что я здесь лишняя. У женщины весьма примечательная внешность. Чувственные губы, большие карие глаза, высокие скулы. Она примерно моего возраста или чуть помоложе. Не удивлюсь, если окажется, что в ней течёт итальянская кровь. Длинные тёмные волосы забраны в хвост. На лице ни следа макияжа. Да он ей и не нужен. Красота и так бросается в глаза. В этот момент она замечает меня, но тут же вновь поворачивается к Эвину. «Я не знала, что ты не один». «Андриана, это Джун», — говорит он. «Наша новая соседка». «Соседка?» — она морщит свой носик. «Её тётушка Руби недавно скончалась и оставила Джун книжный магазин» андриана холодно улыбается. «Кажется, Лилиан упоминала что-то о новой хозяйке. Она наконец-то поворачивается ко мне. Искренне сочувствую вашей потере». «Спасибо», — отвечаю я. Андрианна принимается за баклажаны. Она относит их к раковине и начинает заботливо перемывать. «Я слышала, вы хотите продать магазин». Несмотря на дружелюбный тон, Это очень похоже на колкость. На мгновение я замираю. Я ни с кем не делилась планами насчёт магазина и теперь чувствую себя крайне неловко. Что подумает обо мне гэвин? Нет, поспешно говорю я. Мне не нужно слушать чужие сплетни, Андриана. Бросается мне на выручку гэвин. Я улыбаюсь, но на душе у меня нехорошо. Интересно, что думают обо мне соседи? Неужели кто-то подслушал мой разговор с транспортной компанией? Или их сбила с толку моя профессия? Мои мысли вновь возвращаются к Гэвину и Андриане. Всё в порядке, говорю я, стараясь рассеять возникшее напряжение. Только тут до меня доходит, что я понятия не имею о том, кто такая Андриана, подружка Гэвина или сестра? Господи, пусть она будет его сестрой. «Так вы...» — начинаю я. «Мой партнер по бизнесу», — быстро говорит Гевин. «Мы с Андрианой вместе владеем этим рестораном». Я киваю, но мое замешательство только возрастает. Они или женаты, или помолвлены. А может, все еще сложнее? В любом случае, я чувствую, что Андриана не рада моему присутствию. Я встаю и стряхиваю с рук муку. «Спасибо за полезный урок», — говорю я Гевину. «Но мне пора возвращаться. В магазине ещё полно работы». «Ты даже не попробовала, Ньокки?» — хмурится он. Андриана оглядывает стол, после чего выкладывает на доску баклажан и берётся за нож. «Как-нибудь в другой раз», — говорю я. «Как хочешь». Гевин явно разочарован. Заглядывай к нам иногда. Я киваю и выхожу из кухни. Миновав главный зал, я оказываюсь на улице. Ещё пара минут, и я уже у себя в магазине. И что это сейчас было? Предь я решаю избегать ненужных контактов. Так будет спокойнее. Весь день я перебирала ящики с книгами. Как я не старалась сосредоточиться только на работе, Мои мысли вновь и вновь возвращались к тому, что я услышала сегодня от Гевина. В Вдва я поднялась наверх, чтобы перекусить с зачерствевшей булочкой, которую купила накануне в соседнем кафе. Я думала об Артуре, своём непосредственном начальнике. В наших с ним отношениях нет и намёка на личное. Он ничего не знает обо мне, а я знаю только то, что вся жизнь Артура вертится вокруг работы. Может, поэтому-то жена избежала от него 10 лет назад. Неужели и мне уготована такая же участь? К пяти, когда я успеваю разобрать уже девять коробок, мой желудок выражает решительный протест. Пожалуй, мне стоит заказать пиццу или взять такси и доехать до супермаркета, который расположен в паре километров отсюда. Я иду наверх, чтобы взять сумку и в этот момент раздаётся стук в дверь. Я снова спешу вниз, но на улице никого нет. Лишь на коврике перед дверью стоит большой бумажный пакет. Я беру его и вновь запираю дверь. Внутри находится контейнер с чем-то горячим и бутылка итальянского вина. Тут же лежит свёрнутый пополам листок бумаги. Джун, в твоей жизни накопилось немало проблем, а Ньоке всегда приносит утешение. Ешь с удовольствием плюс приятных снов. Гэвин. Улыбнувшись, я устраиваюсь в кресле перед камином и вынимаю коробочку с ньёки. Рядом лежат завёрнутые в салфетку вилка и нож. Я с аппетитом принимаюсь за еду, с каждым кусочком убеждаясь в том, что ничего вкуснее я в жизни не ела. Наконец, покончив с ньёки, я спешу наверх за штопором. Откупорив бутылку вина, я наливаю стакан и вновь усаживаюсь у огня. В этот момент я думаю о сестре. Я вспоминаю наш первый совместный ужин в той квартирке, которую мы делили с ней одно время. Я была просто счастлива, когда Эми перебралась ко мне в Нью-Йорк. На тот момент мне исполнилось 30, а ей почти что 26. На восток её сманила должность помощницы в Доме моды. Но эми недолго продержалась на этой работе, как, впрочем, и на других. Она всегда считала, что где-то там жизнь лучше, а потому успешно перебиралась с места на место. Но тогда она только устроилась на новую работу, и ей казалось, что перед ней открывается небывалое будущее. Я помню, как она говорила мне о своём желании стать дизайнером. Я приготовила вкусный ужин, и мы распили бутылку вина. В половине десятого, когда к нам присоединился Райан, голова у нас кружилась от счастья и спиртного. Райан, я закрываю глаза. Я недовольно встряхиваю головой, пытаясь прогнать докучливые воспоминания. Мои мысли вновь возвращаются к Рубе. Мне хочется знать, как продолжилась их переписка с Маргарет. В своём последнем письме Маргарет сообщила о том, что хочет поделиться с Руби каким-то секретом. Ещё мне приходит на ум упоминание истории «Дорогу утятам». Может, именно там прячутся новые письма? Я подхожу к полке и вытаскиваю оттуда книжку, но конвертов внутри нет. Быстро осмотрев соседние полки, я понимаю, что это единственный экземпляр. В полном разочаровании, Я усаживаюсь на место и берусь за те две книжки, в которых обнаружила письма. Чем они отличаются от остальных? Вот жалкий маленький щенок. На той странице, где указаны выходные данные книги, я вижу циферку 1. Первое издание. Слова «первое издание» стоят и на странице кролика Питера. Логично предположить, что и остальные свои письма Руби спрятала лишь в тех экземплярах, которые первыми вышли в печать. Не в силах справиться с волнением, я начинаю разыскивать дорогу утятам. Где-то здесь должен быть томик, который относится к первому изданию этой книги. Куда бы я поставила его, будь я на месте Руби. Вспомнив о том, что маленький щенок обнаружился на самой верхней полке, я подкатываю туда лестницу и приступаю к поискам. Через час я уже готова сдаться, как вдруг замечаю за книжками зелёный корешок, который кажется более высоким, чем остальные. Я протягиваю руку, и точно! С обложки на меня смотрит утка и шестеро утят. Я невольно вспоминаю сценку, свидетельницей которой я стала сегодня утром на озере. Я открываю книгу, и в руки мне падают два конверта. Спустившись с лестницы, Я устраиваюсь в кресле и открываю конверт, в котором лежит письмо Маргарет. 27 марта 1946 года. Дорогая Руби, Вчера у меня в гостях снова была мама. Бросив неодобрительный взгляд на экземпляр книжки «Как зайчонок убегал», она пустилась в пространные разъяснения, по поводу того, что мне пора получить, наконец, университетский диплом и стать учительницей. Ибо на что ещё может претендовать старое дева вроде меня? Я не сказала ей о том, что рассталась с мечтой о преподавании после того ужасного семестра, когда я вела занятия в колледже. Единственным плюсом той практики стало знакомство с тобой. Хоть я и не поверила словам мамы, они, тем не менее, запали мне в душу. Неудивительно, что я чувствую себя совершенно обессиленной. Похоже, я окончательно потеряла интерес к работе. Эти слова погасили во мне творческую искорку. Вот что я хочу тебе сказать. Я решила покончить с написанием книг. По крайней мере, на время. Не потому что мама права. Вовсе нет. Но я чувствую себя какой-то потерянной и не могу понять, в каком направлении мне двигаться. Мало того, я больше не слышу героев своих книжек. Они просто замолчали. Всё, что я слышу, — свои унылые мысли. Такое чувство, что я попала в ловушку, сотканную из собственных страхов. От Роберты по-прежнему ни слова. Я подумываю послать ей цветы, если она так и не объявится до конца недели. Ты совершенно права насчёт сестёр. Мы должны быть снисходительнее к ним, даже если они имеют склонность выводить нас из себя. Ну всё, я заканчиваю. А то Криспиен уже тянет меня за брюки. Я и так запоздала вывести его вовремя. Словом, мы идём на прогулку, а попутно я постараюсь поразмыслить над своим будущим. Может мне заняться выгулом собак? Твоя опечаленная подружка. Маргарет. Я растерянно покачиваю головой. Что она там пишет насчёт сестёр? Мы должны быть снисходительнее к ним, даже если они имеют склонность выводить нас из себя. Как ни стараюсь я проникнуться этой мыслью, она никак не укладывается у меня в голове. Стоит мне оглянуться назад, и я ощущаю всё ту же жгучую боль. Интересно, что сделали бы на моём месте Руби и Маргарет? Неужели и в моём случае они не изменили бы своего мнения? Я беру второй конверт и вытаскиваю оттуда письмо от Руби, к Маргарет. 11 апреля 1946 года. Дорогая Брауни, Я рыдала, читая твоё письмо. Невыносимо видеть тебя в таком расстройстве. Как бы мне хотелось дотянуться до тебя сквозь эти строки, и обнять покрепче. Я чувствую, как отчаянно ты нуждаешься в моей поддержке. Как мне убедить тебя в том, чтобы ты не обращала внимания на слова матери. Ты сама знаешь, что её мир не имеет ничего общего с твоим. Ты можешь представить себя образцовой женой и домохозяйкой, с кучей детишек, постоянно снующих у твоих ног? Да ты сойдёшь с ума от такой жизни. Нет. Тебе нужен вовсе не муж и не респектабельная работа. Ты должна делать то, что добавляет тебе силы и энергию. То, в чём проявляется твоя многогранная натура. Ничто не создаёт нам столько проблем, как отношения с близкими. Уж я-то знаю это, как никто другой. Я писала тебе о том, что сестра привыкла отгораживаться от меня ледяным молчанием. Но вчера я пришла к ней сама... И Люсиль, как ни странно, впустила меня в дом. За чаем мы говорили о всяких пустяках, но мы, по крайней мере, говорили. Это уже немалый шаг вперёд. Разумеется, в разговорах с ней мне придётся о многом умалчивать. Вряд ли она, к примеру, одобрит мои отношения с Энтони. Но я с этим уже смирилась. Что толку расстраивать Люсиль? Вдобавок, причиняя ей огорчение, Я в той же мере расстраиваюсь сама. Мы с особой остротой воспринимаем суждения близких, даже если в чём-то и не согласны с ними. Всё потому, что мы их любим, или, если говорить в целом, считаем себя их частью. Даже если слова их не вызывают у нас ничего, кроме отторжения, мы всё-таки начинаем сомневаться. Мы можем даже отказаться от собственной правоты, чтобы доказать правоту близких. Я сделаю всё, что в моих силах, лишь бы сохранить родственные отношения с сестрой. В противном случае я всю жизнь буду винить себя в том, что не воспрепятствовало нашему разрыву. А теперь о твоём решении бросить писать. Ну что за бессмыслица? Подумай о тех детях, которые только готовятся прочесть твои будущие книги. А теперь поразмысли о том, какого счастья ты их лишаешь. Я уверена, Стоит тебе немного подождать, и ты вновь расслышишь голоса своих персонажей. Они всё ещё здесь, только кажутся слегка напуганными. Дай им возможность вновь выйти на сцену, а сама постарайся успокоиться. И очень скоро ты опять расслышишь их шепоток. У всякой жизни, всякой истории есть свои спады и подъёмы. И ты как раз оказалась у подножия холма. Не исключено, что вокруг всё затянуто туманом, и ты больше не можешь разглядеть путь. Не нужно бояться. Продолжай двигаться вперёд, и ты обязательно выберешься на дорогу. Пробравшись через густой кустарник, ты окажешься на поляне, озарённой яркими солнечными лучами. Солнце согреет тебя и вернёт тебе прежнее вдохновение. Что если бы Эйнштейн перестал делать свои открытия? Абах перестал сочинять музыку, Что, если Эдисон так и не изобрёл лампочку? Я хочу сказать, что твои книги значат безмерно много для современных детишек. Так что ты не можешь бросить всё на полпути. Ну а я могу поделиться с тобой кусочком лунного вдохновения. Накануне я читала одну старую китайскую сказку. Мы тут у себя привыкли говорить о человечке на Луне. А китайцы считают, что там живёт кролик. Прошлым вечером я выглянула из окна, и Брауни, он действительно был там. Маленький кролик с белыми ушками, печально склонившийся над ступкой и пестиком. Никогда уже я не смогу взглянуть на луну, как прежде. Прошу тебя, не раскисай. А если вдруг опять собьёшься с пути, посмотри на луну и вспомни обо мне. Никто не верит в тебя так, как я. Твоя Руби.